Глава семнадцатая. Свет против тьмы. Как ни странно, но школьные факультативы по химии, которые Никита посещал после уроков, помогли. Он даже начал кое-что понимать в этой непростой науке. По крайней мере, переполз с трояков на четверки, чему Елена Владимировна была очень рада. «Можешь ведь, если захочешь», — то и дело повторяла она. В эту пятницу факультатив начался в пять вечера. Освободиться раньше учительница просто не могла. В школу доставили еще одну небольшую партию цветов, на этот раз тропических, и Елена Владимировна провела в зимнем саду несколько часов, рассаживая растения по отдельным каткам. За это время ученики успели сходить домой, поесть и переодеться, а к пяти часам уже ждали ее в кабинете химии. Группа сильно поредела, кое-кто перестал посещать дополнительные занятия. Например, Светлану Романову Никита больше не видел. Зато Алена осталась верна своим принципам. Теперь они с Никитой занимались по одному учебнику. Правда, Никита пока не доверял ей смешивать реактивы и делал это сам. Он еще помнил прошлогодний взрыв во время урока, когда Алена, как всегда, что-то напутала. Вот и сегодня он сам ставил опыты, комментируя их по ходу действия, а Алена старательно все записывала в тетрадку. За практическими занятиями часы пролетели очень быстро — Когда они закончили, за окном было совсем темно. Тускло светила желтая луна, на улице зажглись фонари. Часы на стене пробили восемь. «Пора закругляться», — взглянув на часы, — сказала Елена Владимировна и захлопнула учебник. «Я рада, что вы все делаете успехи. Правда, некоторые практически не покидают школу, но это плодотворно сказывается на ваших оценках. А теперь отправляйтесь по домам, и приятных вам выходных. Увидимся в понедельник». Ребята потихоньку начали расходиться. Алена выскочила из школы самой первой. Остальные, небольшими кучками, разбредались кто куда. Никита, как всегда, хотел заглянуть в прожектор, но дверь уже была заперта. Видимо, юные журналисты ушли сегодня пораньше. Он молча развернулся и потопал по темному коридору в сторону выхода. Свет на этаже не горел, но Никита уже неплохо ориентировался в темноте. По крайней мере, не натыкался на колонны, как раньше. Вскоре он добрался до прозрачной стены зимнего сада. И удивленно замер на месте. По саду опять кто-то бродил. Темная фигура в длинном плаще плавно скользила среди клумб с недавно посаженными цветами. Вот человек опустился на корточки рядом с клумбой. Никита напряг зрение. В руках незнакомца блеснул небольшой шприц, наполненный светящаяся в темноте жидкостью ядовито-желтого цвета. Так кто же это такой? Самое время выяснить. Никита с силой ударил по толстому стеклу. Металлические рамы гулко задребезжали. Человек в плаще дернулся от неожиданности и едва не выронил шприц. Потом обернулся, но Никита быстро отступил в тень. Пол и плаща крутанулись в воздухе, Незнакомец развернулся и припустил к выходу. Никита бросился в ту же сторону. На бегу преображаясь, стягивая с раздающихся плеч куртку, он быстро обогнул вестибюль и достиг входа в зимний сад. Но двери уже хлопнули за спиной незнакомца. Топот и шелест плаща быстро удалялись. Человек бежал к задней двери корпуса, выходящей на стадион, Никита помчался за ним, делая гигантские прыжки по темным коридорам. Человек в плаще с грохотом распахнул дверь, выбежал на улицу и мгновенно растворился в темноте. Никита выскочил следом и очутился в узком проходе между двумя близко расположенными корпусами. Света здесь не было, лампочка над дверью оказалась разбита. Проход тянулся до самого выхода на стадион, свернуть было просто некуда — Чёрный плащ, словно гигантские крылья, тёмным, едва различимым силуэтом маячил впереди. «Стой!» — крикнул Никита. Его голос уже изменился, превратившись в бархатный, мурлыкающий полурык. Но человек в плаще не подумал остановиться. Его шаги звучали всё дальше и дальше. Никита прибавил скорость. Он на ходу перепрыгнул через контейнеры с мусором, перелетел через пару деревянных ящиков... Беглец был уже совсем рядом, Никита не видел его во тьме, но все еще слышал его шаги. И вдруг парень врезался во что-то на бегу и, не удержавшись на ногах, с размаху сел на асфальт. Что-то невидимое возникло у него на пути, что-то теплое, живое, но абсолютно неразличимое в темноте. Никита рывком вскочил и громко предупреждающе зашипел, оскалив клыки. «Потише, котенок, я сам перепугался». Из тени шагнул молодой человек, бледный, словно покойник, в черном строгом костюме и старомудном котелке, лихо сдвинутом на затылок. На его шее поблескивал медальон с перевернутой пятиконечной звездой. Человек в черном скрестил руки на груди и с любопытством оглядел Никиту. «Не школа, а кунсткамера какая-то». Он ухмыльнулся. «И кто это у нас? Человек-кот? Оборотень? Или еще какая неведомая зверушка?» «Уеди с дороги», — бросил Никита. «А то что? Тебе не понравится. А ты мне и так не нравишься. Ненавижу оборотней, грязные животные, поганые убийцы. Да в вас ничего человеческого уже не осталось». «Ты знаком с оборотнями?» — искренне удивился Никита. «Не понаслышке ты уж поверь», — злобно сказал тот. «Будь моя воля, я давно бы уже истребил вас всех. Не стоит чесать под одну гребенку. Все вы одинаковы, и ты ничем не отличаешься от других». Никите это уже начало надоедать. «Это ведь не ты был в саду. Кого ты покрываешь?» — Покрываю? Я? Ты бредишь, оборотень. Здесь нет никого, кроме нас двоих. — Тогда уйди с дороги, — угрожающе повторил Никита. — Не знаю, что ты имеешь против оборотней, но сейчас лучше пропусти. — Не думаю, что это лучше, — мрачно изрек незнакомец. — Пусть на одного, но я сокращу вашу популяцию в этом городе. Он медленно расстегнул пиджак и извлек из-за спины длинный изогнутый меч с блестящим лезвием. Казалось, черный клинок был отлит из стекла, так он сверкал в полумраке. Никита в нерешительности остановился. Не каждый день он видел такое. Черный человек резко бросился на него, размахивая мечом. Никита отпрянул назад... Споткнулся об ордюр и повалился на спину. Меч со свистом с паров в воздух обрушился на него. Парень зажмурился. Раздался громкий скрежет. У Никиты волосы встали дыбом от этого звука. Приоткрыв один глаз, он увидел, что меч незнакомца в черном скрестился с другим клинком, ровным и сверкающим. Скрестился в паре сантиметров, от кончика его носа. Черный изумленно уставился на неожиданно возникшего противника. Никита тоже. Он не видел лица, стоящего над ним человека. Разглядел лишь, что на нем длинный светлый плащ, простые синие джинсы и белые кроссовки. Тип в черном отскочил назад, замахнулся и вновь нанес удар. Светлый парировал его выпад и ударил сам. Клинки сошлись с громким звоном. В темноте сверкнули искры. Никита откатился в сторону и вскочил на ноги. Теперь человек в светлом плаще стоял к нему спиной. Черный ринулся на него, замахиваясь для рубящего удара сверху. Светлый отскочил в бок и с силой двинул его ногой. Тип в черном врезался спиной в стену и противно захихикал. «Это уже становится интересно!» произнес он. Он вышел на середину прохода и встал перед противником, широко расставив ноги и выставив меч перед собой. «Может, ты и силен?» — сказал он. «Но я все же попробую». «Попробуй вот это!» — ответил человек в светлом плаще. Голос его звучал очень знакомо. И в тот же момент мощный луч ослепительного белого света рассек темное пространство, мгновенно осветив проход между стенами. Тип в котелке испуганно взвизгнул, закрыл лицо руками, а затем на глазах Никиты превратился в неясный темный силуэт, лишь отдаленно напоминающий человеческую фигуру. Силуэт метнулся к стене, соскользнул по ней вниз и растворился в тени, отбрасываемой деревянными ящиками. Никита ошарашенно обернулся, жмурясь от нестерпимо яркого света, бьющего в глаза. Прожектор тут же погас, затем был спрятан под полу светлого плаща. «Вот так-то», — услышал Никита знакомый голос. «Тень никогда не любил света, запомни это на всякий случай. Не думал, что так скоро придется раскрыть карты, да вот, как видишь, пришлось». Никита резко развернулся на пятках и запрыгнул на стену впился в нее когтями и быстро полез вверх. Но его грубо сдернули со стены, ухватив за край штанины. Парень брякнулся на землю и испуганно уставился на того, кто его повалил. «Не дергайся, Никита», — сказал Гордей Борисович, помахивая серебристым клинком. «Рано или поздно нам пришлось бы поговорить. Так почему бы не сейчас?» «Вы знаете, кто я?» — обескураженно спросил Никита, не сводя глаз с меча. — Знаю. Так что убери клыки и когти, Легастаев. Я привык общаться с людьми, а не с перепуганными оборотнями. Гордей Борисович спрятал меч в изящные резные ножны, закрепленные под его плащом. Затем подал Никите руку и помог подняться на ноги. Протянул ему его рюкзак и куртку. Вот, нашел в коридоре. — Спасибо, — буркнул Никита. — Но как вы узнали? — Ну, обо мне. Гордей Борисович огляделся. «Может, дойдем до стадиона?» — предложил он. «Там хоть есть где присесть. Разговор будет долгим». Они пересекли футбольное поле, трава на котором уже пожухла в преддверии зимы, забрались на трибуну и присели на скамейку верхнего ряда. Учитель истории покрутил головой по сторонам. «Никого». Тень, похоже, здорово струхнул. Это, — помахал он в воздухе переносным прожектором, — хорошее средство от таких, как он. — Да объясните же, наконец, что происходит, — воскликнул Никита. — Кто вы такой, Гордей Борисович? — Когда мы наедине, можешь звать меня просто Гордеем, — спокойно сказал тот. — Нам предстоит часто встречаться. — Чего ради? — осведомился Никита. — Это в твоих же интересах. Я могу проконсультировать тебя по таким вопросам, на которые ты не сможешь сам найти ответа. Никиту вдруг поразила догадка. «Вас послал Константин? Вожак стаи пантер?» горди покачал головой. «Вовсе нет. К парду я отношения не имею. Я вообще мало что знаю об этом человеке, но сведения эти не из приятных. Держись от него подальше, если не хочешь нажить себе дополнительных проблем». Он показал Никите перстень, надетый на безымянный палец левой руки. На белом камне был выгравирован небольшой человеческий череп. «Что это?» — поинтересовался Никита. «Символ организации, в которую я вхожу». «Организации?» — изумился Никита. «Она называется Белый Ковен и занимается изучением всего странного, необъяснимого того, к чему трудно подобрать рациональное объяснение. «Вот как?» «Ну-ну», — недоверчиво произнес Никита. Гордей молча взглянул на него, и его взгляд был очень серьезным. «Так вы не шутите?» — похолодев, спросил Никита. «Белый ковен был основан в 1750 году». С момента своего создания организация следит за различными паранормальными явлениями и ведет наблюдение за людьми с неординарными способностями, отслеживает деятельность других оккультных сообществ и, когда нужно, принимает меры, чтобы нарушить планы некоторых из них. Конкретно я занимаюсь делом двухсотлетней давности, отголоски которого неожиданно долетели до наших дней. А конкретно история и поместье ведьм сестер Ягужинских, где произошло нечто настолько ужасное, что до сих пор никто не решается вплотную заняться изучением тех событий. Никита невольно поежился. «Вижу, ты понимаешь, о чем идет речь», — поинтересовался Гордей. «Понимаю», — тихо произнес парень. «Парт оборотней пантер, с членами которого тебе недавно довелось познакомиться, возник именно тогда», Его создателем был черный колдун Илларион Черноруков, самец Альфа, один из самых известных темных магов своего времени. А ты потомок Чернорукова тоже будущий Альфа. Оборот не возлагают на тебя большие надежды. Поэтому я давно хотел взглянуть на тебя, понять, что ты из себя представляешь. Для этого и устроился к вам учителем. «А как вы меня вычислили?» — удивился Никита. В школе учится столько народа. Это было нетрудно. Ты сам себя выдал. Как это? Своим неподдельным интересом к культу леопарда. Ну какой еще мальчишка будет интересоваться подобной ерундой? Да все твои одноклассники и слыхом никогда не слыхивали об этой секте. После этого я начал присматриваться к тебе, следить. И, как видишь, сегодня даже спас тебе жизнь. «Вы хорошо владеете мечом», — признал Никита. «А от кого вы меня спасли?» «Его зовут Тень. Я слышал о нем от членов Белого Ковена. Он может перемещаться, используя тени как порталы. Его создали с применением древней языческой магии, известной лишь самым старым темным колдунам». У Никиты перехватило дыхание. «Кто создал?» — тихо спросил он. «Профессор Штерн, ты же знаешь его историю. Тень — один из четверых его телохранителей, созданных им шестнадцать лет назад. Если вернулся тень, значит, вернулся и Штерн», — с ужасом закончил Никита. «Мало мне было проблем. Так это его я сейчас видел. В черном плаще со шприцем, наполненным каким-то зельем. Что ему нужно в нашей школе, в нашем саду? «Я не думаю, что это Штерн», — сказал Гордей, «хотя появление тени как-то сбило меня с толку. Есть некоторые вещи, которые ты не знаешь, и лучше бы тебе их и не знать». «О чем это вы?» — не понял Никита. Гордей задумчиво взглянул на него. «У меня есть одна догадка. Она имеет самое прямое отношение к Штерну и сестрам Ягужинским». Если она верна, то не только ты, но и твои друзья находятся в смертельной опасности. Все эти приступы у школьников, кошмары наяву — этому есть объяснение. Но я могу ошибаться. А если я разболтаю лишнее, меня по головке не погладят. Не говорите загадками. Вот что, Гордей встал со скамьи. Если хочешь узнать правду, сделай для меня кое-что. Что именно? ты сможешь пойти на воровство? — Шутите? — Никита ждал чего угодно, но этот вопрос его просто потряс. — Я похож на шутника? — сердито спросил Гордей. — Не очень. В Центральной городской библиотеке, в самом старом ее хранилище, можно найти книги, которые хранятся там уже более трехсот лет. Среди них есть один фолиант. А работать с ним имеют право лишь ученые, те, у кого имеется специальный допуск. Обычным же людям, таким, как мы с тобой, не дадут даже издали полюбоваться на обложку. Эта книга называется «Самые родовитые дворянские семейства Ягужинской губернии». Написана она была два века назад, но очень неплохо сохранилась. Достань ее для меня. В этом издании очень много фотографий, и рисунков с членами самых известных дворянских родов того времени. Если моя догадка подтвердится, я помогу тебе вычислить личность человека в черном плаще. Если нет, книжка пополнит мою коллекцию, что тоже совсем неплохо». Никита из-под лобья глянул на Гордея. «Вы понимаете, на что вы меня толкаете?» «Понимаю». Но, как говорит одна мудрая женщина, с которой тебе лучше не пересекаться, не разбив яиц, омлет не приготовишь. Ну что, возьмешься? Если согласен, я дам тебе подробный план библиотеки». Никита все еще сомневался. «Вы уверены, что это необходимо? От этого зависят человеческие жизни, я тебе уже говорил. Вся эта история с кошмарами наяву, с вашими странными припадками на уроках, ты же не думаешь, что все это случайность?» «Теперь не думаю», — согласился Никита. «Более того», — продолжил Гордей, «недавнее нападение на школу Мебиуса звено той же цепи. Сдается мне это целый заговор, и направлен он против тебя, Никита». «Заговор? Но кто за всем этим стоит? Вот этого я пока не знаю. Чтобы понять, мне нужна книга». Делать было нечего. «Я принесу ее вам», — сказал Никита.